Глава 13. Конфликт нарастает. Нужно сказать, что флаг гильдии вафельщиков, сгоревший на виду всего города на башне Блаженной Маргариты, произвел на жителей Мельхенбурга сильное впечатление. В департамент чрезвычайных ситуаций поступил сигнал тревоги, и по городу с сиреной пронеслось сразу две пожарные машины. К тому времени, когда машины добрались до башни, поднялись лестницы и были размотаны рукава, флаг успел догореть. Но даже это было для Мельхенбурга чрезвычайным происшествием. Наши пожарные машины выезжают из своего гаража нечасто, пару раз в году, да и то по какому-нибудь пустяшному поводу, вроде тлеющей от брошенного окурка помойки или поддаженного мальчишками тополиного пуха. А тут флаг, горящий у всех на виду. Масло в огонь добавила, разумеется, статья в вафельных ведомостях. Разговор об этом происшествии не стихали целую неделю. Неожиданный поворот событий даже заставил многих горожан растеряться, а не слишком ли далеко зашло дело. Никогда прежде Мельхенбург не видал ничего подобного. Никогда еще в нем не бурлили такие страсти. а конфронтация не становилась такой жесткой. А что же будет дальше? Многие были растеряны, но только не Доротея Нансон. Ощущение опасности, казалось, сделало ее еще более хладнокровной и собранной, чем обычно. На следующий же день флаг гильдии вафельщиков появился над крепостью опять, и он был еще больше и еще наряднее, чем прежний. Но на этот раз воины кулака выставили рядом с флагом круглосуточный пост. Двое ребят днем и трое ночью, сменяя друг друга каждый час, дежурили у древка с высоты башни, обозревая окрестности, высматривая что-нибудь подозрительное. В случае опасности пост обязан был немедленно разослать всем воинам СМС-сигнал тревоги, после чего до прихода основных сил Охранять флаг не на жизнь, а на смерть. Отряд воинов «Кулака» пришел в состояние повышенной боевой готовности. Тренировки теперь проходили каждый день. И на них отрабатывались уже конкретные, актуальные задачи. Блокирование улиц, задержание правонарушителей, противодействие атакам. Были разработаны схемы оповещения. Все войны должны были постоянно находиться на связи. Каждый знал, что делать и куда бежать в случае, если возникнет чрезвычайная ситуация. На следующий день вечером провели учебную тревогу, а потом еще одну, следующей ночью. Результаты оказались впечатляющими. Отряд быстрого реагирования, который состоял из ребят, живущих поблизости, собрался во дворе школы через 15 минут. Остальные подтянулись в течение получаса. Оговорили даже резервные способы оповещения на случай, если откажет мобильная связь. И главное, самое главное. Со следующего дня по городу, по Вафельному берегу, стали ходить добровольные патрули воинов кулака. «Ребята, разбившись на тройке». После уроков по несколько раз обходили улицы нашего берега, наблюдая за порядком и бдительно реагируя на все подозрительное. Тщательнее всего, разумеется, следили за поведением подростков, но приглядывали и за взрослыми. В случае мелких нарушений следовало принимать меры самим, в случае крупных — вызывать подмогу. На рукавах патруль носил черные повязки. «Инициатива, идущая не столько от разума, сколько от сердца», высокопарно высказались по этому поводу вафельные ведомости. «О, Господи! Этого нам только не хватало!» прокомментировал событие кондитер Рудольф. «Что тебе опять не нравится?» «А ты сам не понимаешь. Патрули на улицах. Ничего не напоминает». «Ай, брось! Это всего лишь игры подростков. Молодая кровь играет. К тому же заметь». «Не наши все это начали!» «Наши, не наши!» — сердито проговорил Рудольф. «Да если бы взрослые не одобряли всю эту чушь, история с подростками давно бы закончилась!» «Не знаю, не знаю!» — отвечал Карл. Поначалу патрульные ходили только по улицам, у всех на виду, и ни во что не вмешивались. Их останавливали. Над ними подшучивали, их черные повязки служили пищей для упражнений в острословии. Но постепенно ребята поняли, что улыбочки и похлопывание по плечу — это не столько насмешки, сколько шутливое одобрение, даже поощрение. И осмелели. На третий день, невдалеке от площади Старого моста, они остановили двух подростков, забредших на нашу сторону с шоколадного берега. и сделали им справедливое замечание. Шоколадники ели эскимо, мороженое, покрытое шоколадом. Патруль же резонно указал им, что если они вздумали гулять по вафельному берегу, то и мороженое им следует есть не шоколадное, а вафельное. А еще через день школьники, на два года старше наших патрульных, прогуливались по нашему берегу с шоколадными батончиками в руках. и на справедливое замечание ответили дружным смехом и циничным предложением отправляться куда подальше. Патруль не стал ввязываться в сомнительное столкновение, но вызвал по телефону подмогу и через десять минут вместе с подоспевшими воинами-старшеклассниками выпроводил нарушителей порядка в освоясе вместе с остатками их батончиков. Причем все воины впоследствии уверяли, что воздействовали на супостатов исключительно методом убеждения, а шоколадники клялись, что успели-таки пару раз конкретно получить по шее. Рудольф, все происходило под окнами его кондитерской, назвал это глупостью первостатейной, а ведомости обошли происшествие дипломатичным молчанием. Но уже на следующий день редактор Шпатель получил отличный повод поупражняться в обличительной полемике. Двое наших мальчишек вернулись с того берега в слезах и с синяками. Ни о чем не подозревая, они отправились в кино и на улице случайно попались под руку вчерашним пострадавшим из-за шоколадного батончика. Те признали в мальчишках жителей вафельного берега и, не особенно разбираясь, кто и зачем, пинками – выгнали наших на другую сторону реки. Чудовищная несправедливость, оголтелый вандализм. Наши ребята не делали ничего предосудительного, не нарушали никаких правил и не оскверняли нищих традиций. По какому праву они были выдворены с той стороны? Мирные школьники подверглись разбойничьему нападению распоясавшихся хулиганов, — бушевал шпатель. «А что вы хотели?» — с жаром заявил Рудольф. «Шоколадники тоже не дураки. Как мы их, так и они нас». «Ну, я тебя вообще не пойму!» — возмутился в ответ Карл. «Когда наши мальчишки выпроводили на тот берег их мальчишек, ты был недоволен. А когда нашим накостыляли по первое число, ты считаешь, что это в порядке вещей?» «Но мы же первые каждый раз начинаем. Мы их провоцируем». «Мы провоцируем?» «А кто начал писать на наших стенах? Ты что, забыл? Не мы провоцируем, нас провоцируют!» На следующее утро все рекламные щиты нашего берега, на которых так или иначе фигурировал шоколад, были измазаны какой-то вонючей жидкостью. А в дополнение к патрулям, курсирующим по улицам, на пешеходной части Старого моста был выставлен стационарный блокпост. В его задаче входило не допускать к нам возможных злоумышленников шоколадного берега и препятствовать тому, чтобы наши жители переходили на ту сторону, ведь там им может угрожать опасность. Спустя час после появления кордона к нему подъехала патрульная машина гражданской полиции, чтобы узнать, кто и на каком основании самоуправствует на мосту. Но оказалось, что муниципалитет выдал официальное разрешение на пост, как на пикет против развернувшихся в городе беспорядков. Поначалу наряд воинов кулака дежурил на мосту только днем, но со временем, по мере того, как нарастала напряженность, блок-пост стал круглосуточным. Отношения между подростками шоколадного и вафельного берега все более осложнялись. Ситуация в городе, Все сильнее и сильнее напоминало военное положение.